Глава двадцать первая. Камиль. Окидываю обоих взглядом, мысленно матеря упертость Заславского. Понимаю ведь, зачем он тут. Как только выследил. Затворничество закончилось, интересуется Богдан. Я свой ответ дал тебе еще в прошлый раз. Но ты же здесь, бесстрашно возражает он. Хмурюсь, надеясь, что он и без слов поймет мой посыл. Но куда там? Это же бесстрашный волчара. «Это не имеет отношения к вашим делам. Мое решение не изменится». Богдан молчаливо принимает этот ответ, кивает. «И передай своему дружку Феликсу, что его план не сработал». Добавляю, решив проверить догадку, которая зреет уже не первый день во мне. Уверенности нет, но подозреваю, что этот паук вполне себе мог устроить и такое. Он мастер плести интриги. «Дружку?» – вроде как удивляется Заславский. «Я только скалюсь в ответ». Правда держит меня за идиота, думает, не увижу его реакции. Думаешь, я не в курсе про ваши с ним шуры муры Не держи меня за дурака. То, что вы спелись, я знаю давно. Так вот скажи этому пауку, что он просчитался. Богдан никак не реагирует. Впрочем, я и не жду. Понимаю, что яйца у Заславского железные, не подаст виду. Но эта его невозмутимость лишь сильнее убеждает в том, что Феликс тут замешан, а значит и Вася тоже может быть в деле. А это уже полный. Басманова больше нет, но есть Лихачев. А дашь ему свое место? Если оно тебе нужно, можешь с ним сцепиться. Снисходительно выдаю. Я уже принял мысль, что лишился этого. К чертям. Хоть перегрызитесь все за него, похеру. Вижу, как в этот момент из двери операционной выходит хирург и смотрю на Богдана с его дружком, давая понять, что разговор наш окончен. Мужики понимают посыл верно. Молча уходит. Что там? Сдержанно спрашиваю, беря эмоции под контроль, потому что уже по лицу хирурга понимаю, дело дрянь. Ну, затянули вы, конечно, с девушкой своей, осуждающе говорит он. Еще бы чуть-чуть и все. А точнее, можно? Перетонит у нее. Надо было сразу в больницу, как боли появились. Теперь вот надолго она здесь. Насколько все серьезно? Организм молодой, возможно, справится но не за пару-тройку дней, как вы понимаете. Если захотите, то есть возможность устроить отдельную палату», добавляет он многозначительно. «Я понял. Сейчас она где?» «В реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Будем наблюдать». Ее можно увидеть?» Спрашиваю раньше, чем успеваю обдумать этот вопрос. «Она спит, так что поговорить не удастся. Да и не нужно ей сейчас лишнее напряжение. Приезжайте завтра, если будет смысл, конечно». Киваю машинально, а у самого почему-то зудит внутри. Я хочу ее увидеть. Сейчас. Это исключено. В таком состоянии есть шанс, что она... Его мысль мне понятна сразу. И мгновенно реагирую на это вполне определенным образом. Хватаю этого врачишку за грудки и как следует встряхиваю. А теперь послушай сюда, служитель медицины. Если девушка за этой дверью не выживет, ты и твои близкие ответят за это головой. Я достаточно ясно выражаюсь. Мужик бледнеет, в глазах ужас, но мне плевать, похеру. Я не желаю даже мысль допускать, что Алика не выкарабкается. Хирург, похоже, тоже усваивает мой посыл. Настойчиво кивает, и только тогда я его отпускаю. Я хочу ее увидеть, повторяю приказ. Да, конечно, хрипит врач и кивает на дверь. Стоит мне оказаться в комнате с Аликой, как мгновенно накатывают ненужные ассоциации и воспоминания. Белые стены, мерный писк аппаратов, неподвижное тело на постели. Гребаные картинки мелькают перед глазами одна за другой, отогнать их стоит немалых усилий. Подхожу чуть ближе, смотрю на Алику. Черт знает, зачем наберу ее маленькую ладошку, чуть сжимаю. Она все равно вас не услышит, подает голос хирург. Мне должно быть, все равно. Я сделал все, что в моих силах, вовремя привез в больницу. Организовал хороших врачей. еще и палату сейчас отдельную выделят. Казалось бы, совесть моя должна быть чиста. Можно спокойно возвращаться к себе. Но вместо этого после больницы я еду в квартиру, в которой ни разу не был с того момента, как решил уехать. Звенящая тишина оглушает. Везде идеальная чистота. Уверен, уборка тут проводится регулярно. Медленно обхожу комнату за комнатой. Все осталось так, как я оставил. Воспоминания сменяются, словно костяшки домино, падают друг за другом. Но вместо удушающей боли я вдруг чувствую, что уже не сконцентрирован на ней так, как раньше. Что-то отвлекает. Точнее, кто-то. Девушка, которая сейчас борется за жизнь. Вспоминаю, как она спросила про таблетки за несколько дней до этого, а я не придал этому значения. Мог ли я тогда что-то изменить, как-то повлиять? Уровень, которого я достиг, обязывает нести ответственность за многих. Быть главным, прежде всего, значит не власть, а ответственность. В этом мы с Феликсом отличались. Ему нравилась власть, нравилось держать все под контролем, плести паутину, достигать цели. Но брать на себя ответственность за кого-то было не в его характере. Жесткий, хитрый, своенравный. У него был идеальный тандем, который опытом и мудростью дополнял Валерий. Человек, который задолго до нас понял, как это — держать в руках огромную власть. И сейчас я чувствую ответственность за Алику. Она работала на меня. Мне стоило быть внимательнее. О том, что дело не только в этом, запрещаю себе думать. А ночью кошмары возвращаются. Снова бессонная ночь, и рано утром я еду в больницу, даже не задаваясь вопросом, зачем. Провожу несколько часов возле ее постели. Молча. Просто смотрю в стену, и все. Перематываю еще один день в ожидании. Требую отчет от лечащего врача. А получив его, испытываю чувство беспомощности, которое ненавижу. «Нужно подождать», звучит как приговор. Точно так же меня сначала уверяли все врачи в прошлый раз. Давали надежду, что все еще возможно. Итог оказался плачевным. Я до сих пор жду чуда. Проверяю камеры каждый день. Смотрю на сына, увешанного трубками. И еще хотя бы малейший признак, что ему лучше. Теперь к этому ритуалу добавляется и визит в палату Алики. Василий почти не отсвечивает. Звонит раз в день под предлогом спросить какую-то ерунду. А на самом деле, я уверен, пытается прощупать меня. Узнать, не решил ли я остаться в городе. Но в лоб благоразумно не спрашивает. Распорядок дня меняется внезапно. Когда незадолго до моего ухода слышу непонятный звук и резко оборачиваюсь к девчонке, которая впервые за эти дни пришла в себя и потеряно смотрит на меня.